Глава 30. Аннет родилась в Стокгольме в 1965-м. Жюль сохранил ее паспорт. На фотографии она похожа на белокурую певицу из группы «Абба» по имени Агнетта. Я не сомневаюсь, что именно по этой причине моя мать, которую звали Сандрин, выбрала ее в 1977 году в качестве подруги по переписке, когда училась в коллеже. Она была фанаткой шведского квартета, что может показаться странным, поскольку пели они по-английски. Аннет хотела переписываться с француженкой, потому что именно во Франции витражи занимают самую большую площадь — 90 тысяч квадратных метров, а она собиралась стать мастером по изготовлению стекла. Жюль сохранил всю корреспонденцию за семь лет. Сначала девушки описывали свои комнаты, рассказывали, чем любят заниматься, что предпочитают из еды, сколько детей планируют иметь, хвастались домашними любимцами, котом и золотой рыбкой. Из всех поездок каждая посылала подруге открытку. Вообще-то переписка должна была сойти на нет сама собой еще в коллеже. У студенток много занятий поинтереснее, но Аннет и Сандрин оказались не совсем обычными девушками. Они начали писать в 1977 а их личная встреча случилась в 1980 после чего они виделись каждый год, а потом умерли вместе в один день. С годами послания становились все более содержательными и откровенными. Обе писали о своих семьях, возлюбленных, разочарованиях и желаниях, отправляли друг другу фотографии, в основном полароидные, Мы с Жюлем поделили их между собой, а некоторые даже разрезали, чтобы каждый взял интересующую его половину. Благодаря Аннет я узнала о своей матери то, что никто другой не сумел бы мне рассказать, потому что её детство прошло в комнатушке консьержки в доме на улице Фубур-Сендени. Консьержкой была её мать. Отца она никогда не видела». В письмах мама рассказывала подруге о житие-бытие в этом доме, о жильцах, владельцах, тесном пространстве комнатушки, где она танцевала под музыку групп Абба, Гимми-Гимми-Гимми, Майкла Загера, Let's All Chant, Зекоргис, Everybody's Good to Learn Sometimes, Вис Эйдж, Фейд Тогрей. Моя мать всегда обожала музыку, всю, любую, Так что, встретив отца, конечно же, влюбилась в него. Она играла в театре под названием «Райское пёрышко». И, думаю, была забавной и весёлой, но в любом снимке она неизменно выглядит чуть смешливее остальных. Сандрин была невысокой, пухленькой брюнеткой с волосами до плеч и голливудской улыбкой. В 1983, в год их 18 Аннет и Сандрин отправились в поход по Кассису. Кассис — один из самых популярных прибрежных городков на юге Франции, в Провансе. Поставили палатку в кемпинге недалеко от бухточки в 20 минутах от порта, плавали дни напролет и объедались яблочными оладьями. У Жуля есть короткий дневник Аннет, в котором она записала много фраз на шведском. Мы перевели их с помощью онлайн-сервиса. Свет белый. Кажется, что кто-то начистил дома, отбеливателем пятен не бывает никогда. Хорошо пахнет. Мы сохнем, не вытираясь полотенцами. Оладьи посыпаны сахаром. Насекомые поют. У меня никогда не было солнечного удара. Это похоже на затянувшуюся оплеуху. Шесть дней спустя, покупая в порту мороженое, они встретили братьев Нэш, Олена и Кристиана. Читаем в дневнике Аннет. Я сразу заметила разницу между парнями. Один все время смотрел на меня, другой нет. Они уезжают завтра. Они уезжают послезавтра. Они уезжают на той неделе. Они остаются с нами до конца каникул. Через год Сандрин и Аннет встретились с Кристианом и Оленом во время летних каникул. На вокзале леон пираж близнецы ждали девушек в зелёном кабриолете с откидным верхом на две лошадиные силы, что ужасно их насмешило. После Кассиса они виделись, но не все вместе. Кристиан неоднократно бывал на улице Фубур-Сендени, а Лен дважды ездил в Стокгольм. Познакомился с родителями Аннет, жил в их доме. После второго визита попросил руки девушки — что она нашла весьма романтичным, но несколько поспешным. В конце концов, ей было всего 19. Тем не менее, она решила учиться витражному делу во Франции и нашла мастера-наставника в Маконне, в 100 километрах от Леона. Сандрин тоже отправилась в этот город с крестьяном, так что им оставалось снять квартиру на четверых и поселиться в ней дружной компанией. Оба близнеца учились в коллеже на музыковедческом факультете и твёрдо намеревались стать композиторами и торговать грамм Кристиан должен был добывать всякие редкости, а Олен сочинял треки, помимо основной деятельности, то есть учёбы. Из Леона они на своей зелёной малолитражке добирались до мели дня за три. Город и деревню разделяло всего 170 километров, но Аннет, при виде каждой новой церкви, кричала «Стоп!». Она осматривала и фотографировала витраж, а трое её спутников выпивали за столиком на террасе. Десятки церквей спустя, когда машина, наконец, припарковалась у ворот, наступило 14 июля. 14 июля. День взятия Бастилии отмечается во Франции как главный национальный праздник и по сей день. Мальчишки запускали петарды на тротуарах. По радио по кругу гоняли песню «Small Town Boy» группы «Бронский бит». Отец моего соседа-фокусника рассказывал, что все они были необыкновенно хороши, но ничто не могло сравниться по красоте с белокурыми волосами Аннет и ее лицом. Он говорил, что никогда не встречал подобной красоты в живе только в глянцевых журналах и по телевизору. Я была совсем маленькой, когда услышала от него... Она была очень ладненькой, твоя тётя. Я не поняла, что это значит, и почему-то подумала о пироге, который пекла бабуля, о малиновом рулете. Они вышли из машины, распевая «Run away, turn away, run away, turn away», и, подражая голосу Джимми, Саммервилла, и расцеловались с бабулей. Но ну, не совсем так. Близнецы её поцеловали, а она пожала руки Аннет и Сандрин. Потом четвёрка устроилась в беседке. Так громко называли четыре столба, крытые сводом из высокого тростника и ивовых прутьев. Бабуля выставила на литой металлический столик бутылку портвейна, ведёрко со льдом и шесть стаканов — сказав, что «Арман скоро будет». В тот день бабуля приготовила кускус с морепродуктами. Вообще-то в нашей семье это блюдо не принято подавать 14 июля, но близнецы настояли.